И, наконец, буква «Я». Я на ярмарке взяла яблок, ягод без числа, ядрицу в холстинке, яички в корзинке, прянички блестящие. Язычки хрустящие, яркий Яшеньке наряд. то то Яша будет рад. Я однажды видел сам. Я летал по небесам. Ястреб плавал в океане. Ягуар бежал от лани. Ясень по полю ходил. Язь в лесу грибы удил. Я не вру. Поверьте мне, я видал это во сне.